Забрал себе не только те деньги, которые были в игре, но еще взял солдат шестьдесят рублей, не давший об этом знать по начальству, то есть Гордону. Тот призвал Спиридонова к себе и сделал ему строгий выговор с угрозою, что вперед ему плохо будет. Капитан, не привыкший к таким внушениям, начал было горячиться. Тогда Гордон употребил внушение другого рода, Схватил Спиридонова за голову, повалил на пол и так отколотил дубинку, что несчастный едва мог встать. Капитан пожаловался полковнику, но Гордон заперся, потому что свидетелей не было. Капитан пожаловался боярину, Гордон и тут заперся. Хозяин дома, где квартировал Гордон, захотел освободиться от своего постояльца, и челобитие его было исполнено. Два раза присылали Гордону письменные приказания очистить квартиру, но он не обращал на них никакого внимания. Однажды, когда Гордон сидел за обедом, входит к нему в комнату подьячий с указом, чтобы он немедленно перебирался на другую квартиру. С подьячьим пришло двадцать человек трубников, большая часть которых остались внизу. — Покажи указ, — говорит Гордон подьячьему. — Не покажу, — отвечает тот, — потому что ты два прежних указа оставил у себя или, быть может, разодрал. — До тех пор не очищу квартиры, пока не покажешь указа, — говорит Гордон. Тогда подьячий велит трубникам взять чемодан и нести вон, а сам берет полковые знамена. Гордон вскакивает из-за стола и с помощью денщика и двоих офицеров, которые вместе с ним обедали, выгоняет подьячьего вон из комнаты и с лестницы. Но подьячий соединяется с остальными трубниками и снова идет наверх к Гордону. Тот с товарищами, пользуясь выгодою своего положения наверху, прогоняет их тем легче, что трубники были вооружены одними палками». На шум прибегают солдаты, нападают на Подьячева и Трубников, и те бегут. Солдаты гонят их до Яусского моста и отнимают у них шапки. Дело кончилось ничем, потому что, на счастье Гордона, Милославский поссорился с сортищевым к приказу которого принадлежал Подьячий, а между тем Гордон переменил квартиру. Остался в Москве, делать нечего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 350 350 первая